Глава 64. Бывший. До диска оставался всего один шаг, когда мы дружно, не сговариваясь, замерли. Ну а я, пользуясь паузой, тут же шепнул Сафи. «А ведь ты говорила, что большим отрядом в Атисе не собраться. Как вообще получилось, что ваши вояки пропустили целую толпу вооруженных бойцов из других миров? Не то чтобы этот вопрос взволновал меня именно сейчас». Просто никто так и не спешил делать последний шаг. А молча стоять совсем не хотелось. Ра и хаос отслеживают группы сильных бойцов. Нас же зажали пешки. Пешки с сильным оружием, но без артефактов и техники Атиса — ничто. Даже тот, с кем мы будем говорить, тоже вряд ли появится лично. Сафи замолчала. А я, кажется, понял, почему тот же Сабутей в свое время выбрал именно Атис чтобы именно здесь бросить вызов хаосу. В обычном мире он бы зависел от своих подручных, которые были бы сильны сами по себе. А сейчас он по факту самый настоящий бог, который может раздавать своим последователям мощь, а может забирать. Кстати, тот же Алекс Мечник в нашем мире ведь именно так и добился своего положения. Средние способности, но очень хорошая экипировка и покровители. Которые следили за тем, чтобы он всегда был на коне. Неудивительно, что парень в итоге без проблем пошел на сторону того, а я уверен, что Кан уводил людей именно под руку Сабутея, с кем мы, возможно, скоро встретимся. Давайте уже, что вы как маленькие. В отличие от нас с Сафи, Бо уже разобрался с собой и был готов к продолжению банкета. Вот к нему присоединилась Сафи. Вот я вскинул голову, резко выдвинув вперед подбородок. «Пора», и мы втроем шагнули вперед. А потом мое зрение словно раздвоилось. С одной стороны, я продолжал видеть свое тело, причем не только его, но и все окрестности на расстоянии с пару километров, причем все враги подсвечивались, как в какой-нибудь игре, а с другой, мы в образе трех полупрозрачных фигур стояли перед еще одним призраком. Высокий мужчина, наверное, за два метра, узкая бородка и пронзительно-синие глаза. Он был одет в потертую свободную рубашку, которая подошла бы к какому-нибудь мушкетеру времен Людовика XIII. И такие же широкие штаны. Казалось бы, по отдельности, во всех этих чертах не было ничего странного, и тем более страшного, но, тем не менее, при взгляде на этого человека по коже невольно пробегали мурашки. Может быть, и дело было в куцах облачках серого тумана, что висели вокруг него, как облезлая шерсть или в кривой усмешке на тонких губах. «Здравствуй, вестник. Сафи первая поприветствовала нашего гостя, и я понял, что нам повезло увидеть самого Сабутея. Бывшего генерала Хаоса, а нынче формального правителя Атиса и сотни других миров. Я отказался от этого имени». Голос спокойный и мягкий, словно убаюкивает. «Что ж...» я начинаю понимать, как этот тип смог убедить такое количество людей стать его последователями. «Расскажи, как ты закрыл Атис от хаоса?» Мне надоело стоять молча, и пока нам не выдвинули какие-нибудь неприемлемые условия, решил попробовать разговорить этого типа. «Зачем тебе это знать?» Меня окинули взглядом с ног до головы. «Пусть твой мир присоединится к моей коалиции, и тогда я защищу его». «Знание не делает жизнь проще. Нужна лишь сила, а так ли важно, откуда она?» Не успел я ответить, как неожиданно заговорила Сафи. «Это уже не имеет значения, кот, неужели ты не понял? Если он не сидел на Атисе, если собирал помощников из других миров, то нет никакого тайного знания, как противостоять хаосу. Он так же, как и торговая федерация для Ра, качает себе энергию из других миров» и с ее помощью укрепляет щит, что не дает хаосу поглотить этот мир. также же Девушка чуть ли не ткнула пальцем в бывшего вестника. И надо признать, что в этот момент она выглядела очень и очень круто. Пожалуй, я начинаю терять интерес к этому разговору. Время нельзя задержать, уж слишком надолго. А мне еще надо проследить, чтобы мои посланники взяли власть и в остальной части Союза, что им так ловко удалось собрать». Забутей сейчас казался не древним существом, а обычным политиком, что хвалится перед конкурентами своей победой. Да, жизнь невозможна без некоторых не самых приятных последствий. Вроде недооценки врага или неумения держать себя в руках. А он сейчас, наверное, не столько порождение хаоса, а именно, что просто живой человек. но или кем он там изначально был. Что-то мне подсказывает, что, будучи вестником, Сабутей себе такого не позволял. Впрочем, хорошо, что в настоящий момент он такой. Это повышает наши шансы. А еще, я как минимум узнал, что не весь союз, в который вляпалась Майя, работает на него. Значит, шансы есть. И у нее, и у меня. У вас нет шансов. Сабутей как будто специально попытался убедить меня в обратном. Пока что вас спасал ли к смерти ваши подруги? Но сейчас мой ученик уже рядом, и вам не выжить. И да, я не стану уходить, и даже лично посмотрю на ваше мучение, так что можете гордиться. Он псих. Я тихо, но при этом так, чтобы нас обязательно услышали, шепнул Бо. Бог обмана удивленно поднял бровь. А вот собутей злобно сощурился в мою сторону. Вот зря он думает, что у нас совсем нет шансов. Кот? Неожиданно меня позвала Сафи. Что? Позови к нам, Маабиара. Ты уверена? Я и сам приберегал эту возможность на крайний случай. Но то, что еще и Сафи просит меня об этом, при том, что обещала убить, если я только подумаю о чем-то подобном, это приятно. Значит, мы все же на одной волне. На все сто. Так у нас будет шанс. Маабиар! Я позвал истинного зверя хаоса, невольно размышляя о том, когда же враги в итоге могут пригодиться. «Вы рассчитываете на помощь истинного зверя, голубцы? Он никогда не придет на зов непосвященного!» Сабутей усмехнулся, но как-то уж слишком неуверенно звучал его голос. «Мабиар!» Я опять позвал зверя, а Сафи продолжала наслаждаться ситуацией. «Ты ведь уже понял?» Она опять ткнула пальцем в бывшего вестника. Почувствовал разницу между тем как его зовут обычно и как его зовет он. Это она на меня намекает? Ведь действительно, Сафи ведь тоже называла запретное имя, и ничего не было, никаких неприятных ощущений. Я сначала списал это на то, что зов был произнесен не мной. Но теперь все ясно. Значит, этот холодный ветер уже чуть ли не буря, что дует на всех нас, словно из ниоткуда. Это не просто так а какое-то мое особое то ли проклятие, то ли благословение. — Мабиар! Убейте их! Быстро! — Злобный песик любит моего мальчика. Мы выкрикнули эти слова все втроем одновременно. Я, Сабутей и Сафи. А потом он пришел.